Утром, придя на работу, Сергей отыскал номер домашнего телефона Анжелики и позвонил. Трубку никто не снимал, по-видимому, превратившись в бизнес-вумен, она переняла и привычки, свойственные деловой женщине, главное из которых, чтобы хорошо поработать, надо хорошенько выспаться. Значит, раньше полудня звонить не следует. В начале первого Сергею ответил тихий, глухой женский шепот, выдохнувший в трубку коротенькое «да». И тут же голос стал похожим на голос Анжелики. «Слушаю вас». «Это Васечкин», — представился Сергей. «Я узнала. Поздравить меня хочешь?» Сергей не мог сообразить, какой нынче праздник, а потом вспомнил, что сегодня, 7 сентября, день рождения Анжелики. Пришлось говорить дежурные фразы и желать то, что обычно говорят женщинам, считающим себя вечно молодыми, красивыми и привлекательными. «А почему только по телефону?» проворковала довольная Анжелика. «Взял бы, да лично приехал». «С Эдиком не хочу встречаться». «Может, хватит на него обижаться?» «Думаешь, ему приятно знать, что с твоей подачи все сотрудники управления называют его Бергамотом?» «Короче, приезжай сегодня в Колыму, у нас там небольшой междусобойчик будет, человек на десять». «И я вас помирю». «Ты был когда-нибудь в моем ресторане?» «Там действительно классно. Интерьер сделан под лагерный барак. Общий длинный стол» но есть отдельные столики и для авторитетов, то есть для вип-персон. В зале настоящая русская печь поставлена, и кухня у нас уникальная». Сергей понял, что Анжелику теперь не остановить. Он опустил руку с телефонной трубкой, из которой сыпалась «Представляешь, чевычи или нерка, фаршированная тигровыми креветками и запеченная в тесте? А пробовал когда-нибудь гречневую кашу с тертыми кедровыми орешками?» У меня в ресторане медвежатина бывает, но сейчас нет, а вот зимой для почетных гостей из напитков рекомендую первач, настоянный на золотом корне». Наконец Сергей услышал, как Анжелика спросила, «Придешь?». Он поднес трубку к уху и, наконец, задал вопрос, ради которого и звонил ей. «Я тут в Испанию собираюсь, хочу там дайвинг опробовать. Вы же с Эдиком были?» «Может, посоветуешь местного инструктора, который по-русски хоть что-то понимает, а то мой английский?». Такой как раз есть, только он, кажется, сейчас в России. Сам он русский, хотя с виду настоящий суровый мачо. У Эдика должен быть номер его мобильника. Я позвоню сейчас и спрошу. Не надо, приду и сам спрошу, только ты не предупреждай его. Конечно, конечно, обрадовалась Анжелика. Ничего не скажу, а ты приходи к 19.00. Эдик как раз подъехать должен. Он после службы только домой заскочит, форму снимет и сразу в Колыму. Как хоть того мачо зовут? Денисом, фамилии его не знаю. Анжелика вдруг опомнилась. «Серёжа!» — задохнулась она от неожиданной мысли. «Хочешь, я свою подругу приглашу? Ты с ней познакомишься. Очень симпатичная подруга, она фитнес-салон держит. Приглашай», — согласился Васечкин, — «и ждите меня, только Эдику ни слова». В подъезд, где жил Берманов с Анжеликой, Сергей проник в половине седьмого. Из дома выходили двое подростков, и Васечкину удалось ухватить захлопывающуюся дверь». Почти полчаса он стоял на площадке между этажами, смотрел в окно и увидел, как во двор въехала служебная «Черная Волга». Из машины с достоинством выбрался Бергамот, держа в руке яркий полиэтиленовый пакет. Он вошел в подъезд, а «Волга» уехала. Берманов открыл ключом входную дверь, шагнул внутрь и тут же влетел в квартиру от мощного толчка в спину. Бергамот мгновенно развернулся и выбросил перед собой руку с газовым баллончиком, но воспользоваться не успел Сергей, перехватил его за кисть — и вынул из ладони Эдика спецсредство индивидуальной защиты. «Васечкин, ты что, сдурел?» — удивился Бергамот. «Эдик, я пришел с тобой поговорить», — произнес Сергей. «Да не хочу я с тобой говорить. Все уже сказано давным-давно, и нечего сейчас выяснять отношения. Вали отсюда по-быстрому». Васечкин посмотрел на свое отражение в настенном зеркале и пригладил волосы рукой. «Я уйду, только сними квартиру с сигнализацией, а то чего зря Вохровцев сюда гонять». «Ты прав», — согласился Берманов. Он шагнул к стене, где в нише за гардеробным шкафом была спрятана аппаратура сигнализации, набрал код и повернулся к Васечкину. «Теперь уходи». «Теперь ты ответишь на один вопрос. Где Кравченко?» «Не знаю такого», — мгновенно ответил Берманов. «Это тот, кого ты освободил из крестов летом». «Я никого не освобождаю. Если кого-то и освободили, то по санкции прокурора. А теперь давай убирайся, а то я применю физическую силу». Последняя фраза была лишней. К тому же Сергей сразу понял, что Эдик врет. Знает он Кравченко, и где тут находится, тоже знает. Васечкин повернулся к входной двери и закрыл задвижку. «Ты что себе позволяешь?» — закричал Берманов. «Врываться в чужой дом?» Сергей развернулся и ударил Бергамота в живот. Эдуард согнулся и, ловя ртом воздух, медленно осел на сверкающей чистотой паркет. «Извини, Эдик», — произнёс Васечкин, «но ты же в курсе, насколько я жестокий человек». Он достал из кармана верёвку и связал бергамоту руки за спиной, потом втащил его в гостиную и уложил лицом вниз на кушетку с пурпурной велюровой оббивкой после чего связал Эдику и ноги. «Ты что творишь?» — продолжая задыхаться, хрипел испуганный Берманов. «Если тебе нужны деньги, то попросил бы...» «Ты знаешь, кто мне нужен. Ответишь мне, где Кравченко, и я сразу уйду». «Повторяю, я впервые слышу эту фамилию. Не будь идиотом, развяжи меня немедленно, и тогда, клянусь, я оставлю все это без последствий». Сергей шагнул в коридор и поднял с пола пакет с рекламой дорогого бутика, вытряхнул из него какие-то коробочки и вернулся в комнату. «Подарки Анжелике купил», — произнес он. «Молодец, Эдик, ты заботливый муж. Из меня такой бы не получился» васичкин осмотрел пакет и потом сказал, всегда хотел испробовать твой прием, который ты используешь во время допросов. Как он называется? Противогаз? Ты не посмеешь, не подходи, а то закричу. Кричи, спокойно согласился Васечкин. Зови милицию, пусть меня задержат. Только я расскажу, что ты в Испании за пару недель до покушения на Бориса Флерковского встречался с наемным убийцей Кравченко, а потом напросился в командировку, чтобы пустить испанское следствие по ложному пути. «Повторяю, я не знаю никакого Кравченко. Есть свидетели, которые видели тебя с ним в Морбее и в других местах. Кроме того, Анжелика сказала, что Денис Кравченко — настоящий мачо. Ты врёшь, она не могла знать фамилии, она...» Берманов замолчал, поняв, что проговорился. «Ладно», — вздохнул Васечкин, — «это всё лирика, а противогаз надо испытать». «Хватит издеваться!» — закричал Эдик, мотая головой, пытаясь не попасть в полиэтиленовый мешок. «Прекрати, сволочь!» Последние слова прозвучали глухо. Бергамот начал задыхаться сразу. «Вы! Пу! Пу!» Сергей снял с головы Эдика пакет и заглянул в глаза бывшему другу. «Пока запасайся воздухом и слушай. Мне только одно надо знать. Мне лично, ты понял, кому-то передавать информацию я не собираюсь, так что можешь жить дальше и радоваться». «Я честно не знаю, где Кравченко, но у меня есть его мобильный телефон, записан в моем телефоне, телефон в пиджаке». Васечкин вынул из кармана его пиджака аппарат и начал проверять записи в телефонной книжке. Он записан под именем «Крафт». Сергей нашел номер и записал его на листок бумаги. «Зачем ты с ним встречался?» «Случайно. Мне продолжить допрос с противогазом не надо». Я передал Кравченко новый заграничный паспорт. Он там успел влипнуть в историю, подрался в баре с какими-то местными албанцами, загремел в полицию, его двое суток продержали в камере. Потом выпустили, но документы остались в полиции. Ему потребовались новые документы на другое имя. Меня попросили помочь, я не знал, для кого стараюсь, но сделал паспорт быстро. А поскольку мы с Анжеликой как раз собирались в Испанию, то у меня попросили передать документы. «Алихаджаев тебя просил?» Берманов помолчал, а потом ответил тихо. «Он...» «Где сейчас Алихаджаев?» «Не знаю точно, тогда он только позвонил, а встречался я уже с его человеком». «Встречался, чтобы деньги получить за изготовление и передачу паспорта?» Бергамот молчал. Сергей наклонился и развязал веревки, стягивающие Берманову руки и ноги. «Эдик, ты что, не понимаешь? Алихаджаев принял заказ на убийство Флерковского, поручил это дело Кравченко». А ты, полковник милиции, знаешь об этом и до сих пор живешь. Неужели Алик Бешеный настолько доверяет тебе? Тебе, менту!» Я пытаюсь найти его. Я ведь потом только понял, кто такой Кравченко и зачем он прибыл в Испанию. Эдик спустил ноги на пол и откинулся спиной к стене. Лицо его было красным. Поначалу я подумал, что алихаджаев просто воспользовался моими возможностями, а потом понял, что он меня решил повязать в соучастии. Но я найду его. «Сегодня в городе три часа назад было совершено похищение женщины и двух детей. Уже создан штаб по организации их поисков. Мне поручено координировать его действия. Еле-еле удалось отпроситься, чтобы на пару часиков на день рождения жены вырваться. Но я носом чую, что за этим стоит Алихаджаев. Уж очень дерзкое похищение. Среди бела дня у всех на глазах. Пострадал участковый, который бросился на защиту. Ему голову проломили». Ещё в двоих стреляли из травматического пистолета. Это точно работа Али Хаджаева. Один из похищенных детей сын Бориса Лерковского, между прочим. Но я найду. Удачи, бросил Васечкин и выскочил из квартиры. Он бежал вниз по лестнице и ругал себя самого. Зачем надо было отключать телефон? Почему он, решив действовать неожиданно, поджидая Берманова на лестнице, достал аппарат и отключил его? Не сделай он этого, тогда узнал бы сразу и не потерял бы столько времени. Сев в автомобиль, набрал номер Сошникова. «Ты слышал о похищении?» «Как всё случилось?» — спросил Сергей. Возле Насти и детей остановился микроавтобус, из которого вышли трое. Один из них спросил у неё что-то. Может, адрес или как проехать, она стала отвечать. Другой схватил Олежку, а когда Настя бросилась защищать ребенка, то и ее втолкнули в микроавтобус. Девочка уже, вероятно, до кучи. Там рядом участковый был, но в него в упор выстрелили из осы резиновой пули, попали в голову. Еще двое мужчин пострадали. Один получил из того же оружия две пули по ребрам, одну в плечо. Второго лишили сознания ударом по голове сзади, то есть был пятый участник нападения, который для подстраховки находился во дворе. Микроавтобус, предположительно, «Фольксваген», номер замазан грязью. Объявили по городу перехват, но результатов пока нет. Приметы похитителей известны, весьма приблизительно, но свидетели утверждают, что, по крайней мере, двое выходцы с Кавказа. Записывай номер телефона. Васечкин продиктовал номер, рассчитывая на то, что местонахождение Кравченко будет установлено очень быстро, если, конечно, это его телефон, и он использует его постоянно.